«Дженни Молин. Город Лайков». Читает Ольга Поторочина. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Глава первая. Я подскочила в постели в полной уверенности, что у меня по лбу только что пробежал таракан. Потом, с отвращением прошлась пальцами по голове, и провела языком внутри рта. «О, Боже!» — закричала я. «По-моему, я съела таракана!» «Не съела!» — отозвался мой муж из-за двери ванной комнаты. Я включила свет и внимательно изучила прикроватный столик, ожидая увидеть тараканий кардебалет, уставившийся на меня. Что-то проскочило за стопкой книжек по раннему развитию, которые я последние полгода пыталась заставить себя прочитать. Казалось, вредители взяли небольшой перерыв, чтобы переодеться и снова броситься в атаку. «Илья, это безумие. Мы не можем тут оставаться». «Или тут, или у моей мамы», — спокойно напомнил он. «А почему у нас только два варианта?» «Если верить будильнику, было почти семь утра. Но там, где я сидела, в нашей спальне, из-за отсутствия окон, больше похожей на гробницу, С тем же успехом могла бы быть и середина ночи. Я подняла бутылку с водой и с силы швырнула ее о тумбочку, решительно настроенная пролить кровь. «Ты их не поймаешь», — сказал Илья. «Они слишком быстрые». «А я и не хочу их ловить. Я хочу вызвать дезинсектора». «Ты не можешь никого вызвать. У нас нет договора об аренде. Нас тут вообще не должно быть». «Почему ты так спокойно реагируешь?» Мы живем с двумя детьми в квартире, кишащей тараканами. Это не из тех вещей, которые можно просто переждать». Я встала, побрела в сторону ванной и распахнула дверь. Илья стоял, наклонившись к зеркалу, и чистил зубы нитью в своей невротичной манере, до крови. «Тараканы не трогают детей», — пробормотал он, прежде чем сплюнуть в раковину и повернуться ко мне. Его острые скулы и пронзительный взгляд голубых глаз делали его похожим на модель из рекламы дорогого одеколона, на парня, который ничего не говорит до последней секунды, а потом пристально смотрит в камеру и шепчет что-нибудь бессмысленное типа «Подожги свое сердце льдом». Я скрестила руки и бросила на него сердитый взгляд. «Я звоню Кену». «Ты уже звонила ему раз пять», — ответил он. «Ты похожа на психопатку». «Я и есть психопатка!» — воскликнула я. К тому же Кен на съемках. «В Торонто! Это же в пяти минутах отсюда!» Я развернулась и пошла обратно в спальню, захлопывая дверь ванной перед его раздражающим безупречным телом. «На чем? На ракете?» — рассмеялся Илья, догнав меня. «Он занят съемками. Ты же знаешь актеров. Дай парню время». «То есть...» Он сейчас весь из себя такой, Дэниел Дэй Льюис, слишком погруженный в свое мастерство, чтобы иметь дело с нашествием тараканов в собственной квартире? Это ты хочешь сказать в свое оправдание? Кен отличный парень, и он разрешает нам жить тут бесплатно, сказал Илья в тысячный раз. Тебе лучше не знать, какие тараканы на Кони Айленде. Илья был прав. Я не хотела знать, какие тараканы на Кони Айленде. А еще как выглядит его мама без одежды. Я посмотрела, как он разбирается с двумя одинаковыми черными футболками, которые достал из корзины с чистым бельем, стоящей на полу. Когда в Челси Хаус Илье предложили повышение, они подумали, что он без раздумий согласится. И он так и сделал. Как и мы все. Глава глобального членского состава — престижная должность, которой он стремился с первых дней работы в клубе. Как говорил сам Илья, Шанс был слишком хорошим, чтобы от него отказаться. Хотя разница в зарплате и была незначительной. Компания заплатила нам небольшую компенсацию за переезд, которой хватило, чтобы возместить деньги, которые мы потеряли, когда прервали договор аренды в Лос-Анджелесе и сдали мебель на хранение. Но нам еще предстояло разобраться с кучей вещей. Илья взял на себя поиск временного жилья, в то время как я сосредоточилась на том, чтобы вернуть оплату за детский сад сына и записать его в другой, продать нашу машину через Facebook и устроить прощальные вечеринки со всеми друзьями, коллегами и грумерами, с которыми мы познакомились за последние лет десять. Я снова опустилась на край кровати. Я должна была догадаться, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Постойка, сказала я, перенаправляя гнев. «Ты должен был об этом догадаться». Я смотрела, как Илья изучает футболки и делает вид, что меня не слышит. Просторный лофт в Трайбеке, в котором мы сможем жить столько, сколько захотим? Конечно, это нереально. Если Лос-Анджелес нас чему-то и научил, то это тому, что нельзя верить пустым обещаниям актеров. Я плюхнулась на кровать, но вспомнила о тараканах, поэтому снова вскочила и тщательно себя ощупала, словно сотрудник транспортной безопасности. «Зачем Кен с нами так поступает?» — взвыла я. «Послушай, Кен — отличный друг, который рвал задницу, чтобы добиться успеха, поэтому я не буду поливать его дерьмом. Его программа — самая популярная на канале Хистори. гордился Илья своим бывшим наставником в клубе анонимных алкоголиков. «Я не знаю никого, кроме Кена, с кем Илья говорил бы по телефону дольше пяти минут». «Не хочу показаться занудой», Но это как на Орегонской тропе, не смогла сдержаться я. Рано или поздно или ломается повозка, или умираешь от дизентерии. Сноска. Орегонская тропа. Историческая дорога в США, сыгравшая ключевую роль в освоении Дикого Запада. Илья ничего не ответил, скорее всего, просто потому что не понял, о чем шла речь. Он был вынужден бросить учебу в 15 лет, когда бежал от украинского антисемитизма и переехал в Бруклин с мамой и младшей сестрой. Больше в школу он не пошел. Чтобы помогать семье, Илья сразу устроился на работу. Он стал промоутером клубов и ресторанов в Манхэттене. А теперь, спустя все эти годы, он вернулся туда, откуда начинал. Илья всегда планировал накопить достаточно денег, чтобы открыть собственный ресторан. Он хотел чтобы это была фешенебельная русская версия «Веселки», его любимого заведения в Вист-Вилладже. Он лелеял эту мечту еще с тех пор, как мы встретились в Гейко, японском стейкхаусе в Голливуде, где все официантки были вынуждены одеваться, как озабоченные гейши, и где мы оба работали. «Не напомнишь мне, зачем я на это согласилась?» — вздохнула я. «Тебе тоже не понравился Лос-Анджелес. Ты ненавидела пробки», — напомнил Илья. Он говорил так, словно мы были двумя восьмидесятилетними стариками, размышляющими о жизни в далеком прошлом, а не о том, что мы оставили позади всего три недели назад. «Все ненавидят пробки, Илья. И вечно палящее солнце». «Ну, это только твое мнение. Я ничего против него не имею. Мне вообще нравится солнечный свет, пальмы и вежливые люди, которые просят прощения, когда сталкиваются с тобой на улице». Есть разница между вежливостью и фальшью. А много этих милых людей из Калифорнии предложили тебе работу, ту работу, которую ты действительно заслуживаешь. Наклонил он голову. Поверь мне, этот город изменит твою жизнь. Он был прав. Моя жизнь в Лос-Анджелесе была далека от совершенства. Я чувствовала себя застрявшей в ловушке квартиры с кондиционером, расположенной в долине. А мои друзья? были ли одиночками, которые предлагали встретиться поужинать в 9.30 вечера, или молодыми мамами, жившими аж в Брентвуде, и поэтому отказывавшимися ехать через 405-ю магистраль ради вечеринки. Сноска. 405-я магистраль. Магистраль, знаменитая своей загруженностью. Это означало, что я находилась в одиночестве 90% времени, и хотя мне и хотелось вернуться в строй, Я не могла никуда устроиться, чтобы от этого спастись. Я только начала искать работу после того, как Роману исполнилось четыре, но мне показалось, что вся индустрия изменилась за те несколько лет, которые я провела на скамейке запасных. Новые платформы появлялись раньше, чем я успевала их скачать, не говоря уже о том, чтобы понять, как извлечь из них выгоду. Нью-Йорк был самым большим маркетинговым узлом в мире. Город просто разрывался от энергии и возможностей, и не только от профессиональных. Каждый раз, когда мы туда ездили, он напоминал гигантский круизный лайнер, где я могла реализоваться как мать на верхней палубе. Но в то же время имела возможность затеряться где-то внизу, погружаясь в жизнь, которая полностью принадлежала только мне. Теоретически, это было все, чего я хотела. Но реальность уже начала демонстрировать мне, что отличается от красивой картинки. «Какая из футболок тебе больше нравится?» — спросил Илья, приподняв одну, затем другую. «Это вопрос с подвохом?» — посмотрела я на него с непониманием. «Нет». «Почему?» Илья взглянул на меня с недоумением иностранца, который он довел до совершенства. Я покачала головой. «Они же одинаковые». «А вот и нет». Эм, да». Я показала ему совпадающие бирки ГЭП. Одна из них более застиранная, поэтому создает другое впечатление. «На меня они производят одинаковое впечатление», — пробурчала я. «Думаю, тебе лучше пойти в той, в которой выглядишь богаче и стройнее». «Я и так стройный», — ответил он. «Иногда я зря тратила на него свои шутки». Пока Илья натягивал через голову одну из футболок, Я восхищалась телом мужчины, за которого мне довелось выйти замуж. Возвышающийся надо мной со своего 190-сантиметрового роста он был самым мужественным из всех парней, которые мне когда-либо нравились. Впрочем, их было мало, потому что те, с кем я встречалась до него, оказались геями. Илья искренне мне улыбнулся. «Все будет хорошо, Мэг. Это не наш новый дом». Это просто временный вариант до того, как мы сможем себе позволить собственное жилье. Он встал на колени, чтобы меня поцеловать. Мне надо торопиться. Сара прилетает из Нью-Йорка. Сара был гениальным директором и основателем Челси Хаус. Хотя Илья и подражал ему, но в той же степени его боялся. «Я все равно сегодня забираю Романа, да?» Илья смотрел на меня в надежде, что я предложу сама отвезти нашего сына в детский сад. «Сейчас твоя очередь», — ответила я, пытаясь стоять на своем. Я уже отводила его последний раз десять. «Кстати, насчет Сару. Я видела, что Челси Хаус ищет человека, который будет заниматься их веб-страницей. Ты в курсе?» «Нет, не знал», — ответил он, отводя взгляд. «Ты мой кошелек видела?» Я схватила джинсы, лежавшие на комоде, и выудила из них обветшалый бумажник на липучке. Илья пользовался им с тех пор, как ему исполнился 21 год, и отказывался его менять. Он утверждал, что этот кошелек помогает ему сохранять скромность, а еще служит напоминанием о том, что он пока не достиг своей финансовой цели. Годами люди дарили ему новые бумажники, и он любезно принимал их, но затем складывал в один из своих ящиков для барахла. «Так вот, ищут» сказала я дрожащим голосом, «и я бы отлично справилась с этой работой». Илья поднял руку и покачал головой. «Ты же не захочешь вести чей-то веб-сайт. И ты знаешь, как я отношусь к тому, чтобы мы вместе работали. Но мы же познакомились, работая вместе. И ты меня ненавидела». Наши отношения завязались только после того, как Илья меня уволил, И лишь после дня рождения нашего первого ребенка я, наконец, простила его за это увольнение. «Но теперь мы стали сильнее, и нам нужны деньги, а я в хорошей форме, в очень хорошей». «Более чем. Но вести веб-сайт — это не твое предназначение. Ты же писательница», — сказал он. «Копирайтер», — поправила его я. «Есть разница». «К тому же Челси Хаус мало платит», Тебе надо найти работу, которая будет приносить реальные деньги. Иначе зачем тебе вообще снова начинать работать?» Я сжала кулаки. «Проблема в том, что мы не сможем позволить себе жить в Нью-Йорке, если оба не будем работать. А если я продолжу изо дня в день постоянно слышать песенку из щенячьего патруля, то у меня случится нервный срыв». «Лето закончилось. Роман возвращается на занятия», — ответил он. «Но Феликс остается, напомнила я. «А ты ничего не понимаешь». «Слушай, я тоже хочу, чтобы ты была счастлива», — сказал Илья. «Мне просто не нравится, как это будет выглядеть. Я ведь едва знаю нью-йоркскую команду. Представь себе, что я приду сегодня и скажу, что они должны нанять мою жену, которая не работала пять лет». Ого! Мой голос дрогнул. Это было очень низко. «Извини, я не это имел в виду. Я не хотел сказать, что считаю тебя неквалифицированной. Просто мне кажется, что это похоже на кумовство». Сказал парень, который работает на прославленное братство, парировала я. Мне показалось абсурдным, что и я, человек, который совсем не стремился к славе, был проводником в один из самых престижных закрытых клубов в стране. Он этого и не отрицал, по крайней мере, не в глубине души. Но он очень упорно трудился. Если он не хотел потерять работу, ему было бы лучше не слишком задумываться о Челси Хаусе и о его ценностях. А я ненавидела его работу до поздней ночи, пьяных идиотов, позеров, которые целыми днями листали на ноутбуках свои собственные сайты, и замужних женщин, которые постоянно подбрасывали Илье ключи от своих комнат. Меня раздражали даже невыносимо сексуальные официанты, которые ждали минут 20, прежде чем предложить мне стакан воды. В то же время контроль над членством клуба подарил Илье определенный статус, которым его не наделяла ни одна из предыдущих работ. Люди стелились перед ним. Члены помоложе приглашали его на свои свадьбы, а кто постарше — на бар своих детей. Сноска. Бармицва праздник совершеннолетия у иудеев. Это было глупо, но приятно. И надо надеяться, это могло бы оказаться полезным, когда он, наконец, решит начать свое дело. «У тебя появится любимая работа», — сказал Илья. «Ты ходила вчера на собеседование. Сегодня будет еще одно. Ты все делаешь правильно. Тебе не нужно, чтобы я тебя втягивал в глупости». «Спасибо», — ответила я. Мне жутко хотелось, чтобы он увидел, какой потерянной и ненужной я себя почувствовала. У тебя все будет более чем хорошо. Илья поцеловал меня в лоб, словно ребенка. Я ненавидела, когда он так делал.